Глава 33 Уснула я в тот вечер с головной болью. Все же не надо было пить ту рюмку вина, которую предложила мне мачеха, когда мы говорили с ней и ее гостем в гостиной. Голова после спиртного была мутная, а я как-то глупо растрогалась от слов Мурмиладова, от того, что он был так дружен с моим отцом. Проснулась я среди ночи, открыла глаза и сон как рукой сняло. В мою голову начали лезть странные мысли о том, что Яков Кузьмич не такой уж добрый и хороший человек, каким хотел показаться. Было в его мимике и взгляде что-то отталкивающее. К тому же он не смотрел прямо в глаза, а постоянно отводил взгляд, когда говорил. Это было плохим знаком. У таких людей было что скрывать. Я вспомнила, как они с мачехой говорили обо мне гадости наедине, когда думали, что их никто не слышит. А потом вдруг, едва я появилась в гостиной, обрадовались моему приходу и начали изображать моих друзей. Это было лицемерно. Это я поняла сейчас, ночью. Отчего в гостиной я купилась на их сладкие речи, я не понимала. Словно у меня случилось некое помутнение рассудка. Лежа в темноте, я думала и думала. Возможно, как раз Яков Кузьмич врал мне про убытки на моих заводах, а не Анатолий. Ведь я слышала сегодня доклады управляющих, и в них говорилось о том, что прибыль растет, все фабрики и заводы работают на полную мощность. Да и Анатолий пока ни разу не обманул меня. Говорил всегда честно. Оттого было глупо сомневаться в его словах. Как раз эти двое, Мачеха и Мармеладов, вызывали недоверие. На людях они говорили одно, а наедине совершенно другое. Промучившись этими мыслями почти час, я наконец уснула. Решила поговорить с Анатолием и выяснить его позицию по поводу друга отца и его предложений по продаже заводов. Словно узнав о моих ночных терзаниях, Муранов появился у нас в доме после завтрака. Приехал уведомить, что освободится после трех часов и может проехаться со мной и Лизой по магазинам. Я без энтузиазма ответила на его предложение, все еще пребывая в своих мрачных думах. «Что-то случилось, Машенька?» – спросил Анатолий напряженно. «Вчера вечером оставил тебя в благодушном настроении, а сегодня ты бледная и вся на нервах». Он попытался обнять меня, но я отошла от него. Не могла думать о ласках, пока все не выясню. «Я плохо спала. Пойдем прогуляемся по саду немного. Четверть часа сможешь мне уделить?» – попросила я жениха. Согласившись, Анатолий последовал за мной на улицу. Едва мы остались наедине от цветников с розами. Спросил. «Говори же, что случилось?» «Первое», — начала я, нахмурившись. «Твоя матушка, я хочу, чтобы она как можно скорее покинула этот дом. Ты же можешь забрать ее к себе? За моей спиной она говорит обо мне гадости, и я не в силах более это терпеть». «Не продолжай, Маша. Я ведь предупреждал тебя, что не стоит оставаться ей жить здесь. Это же ты хотела быть доброй. Но ну, поверь мне, моя матушка этого не оценит». «Ты оказался прав», — вздохнула я удрученно. «Вообще не понимаю, как у нее родился такой сын. Вы совершенно разные». «Родители не выбирают. К тому же я пошел нравом в отца. Не переживай. Сегодня же вечером я увезу мать к себе в дом. Сейчас скажу ей, чтобы собирала вещи. Давай лучше завтра она уедет. Вечером Варвара Алексеевна устраивает званый ужин, пригласила гостей. Не хотелось бы быть жестокой по отношению к ней». «Моя добрая девочка», – ласково заметил Анатолий и снова попытался обнять меня, но я опять отстранилась. «Это не все, Маша?» «Нет, я хочу знать, не скрыл ли ты от меня что-то о моих предприятиях. Они убыточны или все же приносят прибыль? Я хочу знать правду, Анатолий, пусть даже самую горькую». «С чего ты взяла, что они убыточны?» Я кратко рассказала о нашем вчерашнем разговоре с Мармеладовым и Мачехой, о том, что друг отца предложил купить заводы. Муранов внимательно слушал меня, не перебивал, только хмурился и молчал. Когда я закончила, он глухо выдохнул. Я видела, как на его скулах заходили желваки от негодования. «Каков мерзавец!» – процедил Муранов наконец. «Я ведь все однозначно объяснил ему еще месяц назад. Нет, он продолжает свои гнусные темные игры. Решил теперь тебе голову замутить. Маша, Мармеладов давно хочет купить наше предприятие, но я этого не допущу, ибо этого не хотел и твой покойный батюшка. Твои заводы и фабрики процветают, а все байки о якобы убытках живут только в навязчивых фантазиях Якова Кузьмича. Он спит и видит, как бы прибрать к рукам все имущество твоего батюшки, а теперь твое. И он не друг Ивана Матвеевича, а его главный конкурент. У Мармеладова тоже есть две сахарные фабрики, но они как раз еле живут. Он завистливый, мелочный человек. Значит, у нас нет убытков? И это все ложь? Я так и подозревала, потому и думала всю ночь. Машенька, мы можем немедля поехать в мою контору, и я покажу тебе все расходные и доходные книги по каждому предприятию. Ты умна и сама все увидишь и поймешь. Я обязательно посмотрю их все, но только завтра. Сегодня хочу провести день с Лизой, уже пообещала ей. Спасибо тебе». Ласково улыбнувшись Анатолию, сама приобняла его. Все же, как мне повезло с ним. Такой замечательный помощник и управляющий. Не зря батюшка ценил его. «Как хочешь, моя сладкая», — согласился Муранов, крепко прижимая меня к себе и заглядывая в лицо. Тогда сегодня, после трех, приглашаю вас с Лизой в летний сад. Прогуляемся, посмотрим фонтаны. В ресторации напротив сада отменное мороженое. Конечно, я согласилась, ведь Лизе наверняка понравится такое лакомство, но все равно дума о Мармеладове не давали мне покоя. Получается, Яков Кузьмич завидовал моему отцу. Ты, верно, все поняла, Маша? жутко завидовал. Они когда-то начинали торговлю вместе, еще купцами третьей гильдии. Но Мармеладов сделал ставку на сахарную свеклу, а твой отец – на производство сахара. И преуспел гораздо больше. Яков Кузьмич не может пережить этого. Наверное, ты прав. Кстати, есть неоспоримое доказательство того, что наши дела идут хорошо. В прошлом месяце на всех предприятиях мы сократили рабочий день на два часа. Теперь наши служащие трудятся всего девять часов в день. Если бы дела были так плачевны, как заявляет Мармеладов, думаешь, мы бы отважились на такой рискованный шаг? Думаю, нет. Именно, Маша, не переживай, я снова поговорю с ним. Не надо, Анатолий, я сама все скажу ему. Вчера он так умело заболтал меня, что я почти поверила в его рассказни об убытках, отчего сейчас чувствую себя полной дурой. Все мы порой ошибаемся, душа моя. Главное, что ты все осознала. Меня больше беспокоит моя бедная матушка. Гнусно то, что Яков Кузьмич втягивает ее в свои темные дела. Она и так последний год ведет себя истерично и странно. Так еще и этот Мармеладов ее... «Что?» — соблазняет, переманивает на свою сторону. «А она слабая чувствительная женщина. Да, вредная, да, злая на язык, но едва слышать лесть и комплименты, тут же влюбляется и готова на все. Такова моя матушка». «Разве Мармеладову она не нравится?» «Вчера они очень мило общались». «Маша, не будь так наивна. Моя мать ему не нужна как женщина. Он и соблазнил ее для того, чтобы потом за бесценок купить все предприятия твоего покойного отца». Она бы и сама ему все отдала, возможно, даже даром. Она влюблена в него, как кошка, смотреть противно. Я уже не раз вразумлял ее о том, но она слушать ничего не хочет. Твердит, как полоумная, что Мармеладов желает ей только добра, а я к нему несправедлив. Ужас какой. И не говори. В то утро, когда поверенный объявил тебя наследницей всего, я даже обрадовался этому. По крайней мере, теперь матушка не спустит все состояние в один день, подарив его Мармеладову. Твой батюшка, царство ему небесное, не простил бы мне, если бы я допустил это.